Глава 4. Тело ума и эфирное тело не могут существовать вне связи с сознанием. Оно продолжает питать их и после гибели физического тела, освобождаясь только после того, как окончательно распадется ум. Ровно поэтому, если мы примем на веру вечность посмертного существования тонких тел, то нам придется забыть про реинкарнацию. ведь тогда сознание будет навсегда связано с ними. По логике учения о реинкарнации, перерождающаяся душа должна не иметь никаких индивидуальных качеств, кроме вечности. Иначе перерождаться будет один и тот же человек. Тело ума структурировано жестким образом, имеет вполне выраженные индивидуальные сущностные качества – память, зафиксированные реакции – И приобретенные навыки. Уж оно-то переродиться ни в кого, кроме себя, точно не может. И душа, имея на хоть какую-то индивидуальность, оказалась бы в том же положении. А все адепты посмертного существования настаивают на том, что умершие обладают прежними личными чертами. Ну а те, кто сталкивался с активностью умерших, имели возможность сами в этом убедиться. Тот, кто выбирает путь, не должен беспокоиться о том, что происходит после смерти. Его задача – использовать все возможности, предоставляемые Господом, для того, чтобы пройти по ступеням духовной эволюции в этой, одной единственной жизни. Только такое отношение будет эффективным с точки зрения прохождения пути. Ни в посмертном существовании, ни в перерождении – Ничего от вас не останется. Во всяком случае, то, что останется, долго не продержится, если вы не достигнете высших ступеней навса. Только на них вы можете рассчитывать на более длительное существование после смерти. Но, честно говоря, тогда вам этого уже и не захочется. Страх исчезновения питается желанием быть, а оно, в свою очередь, поддерживается энергиями нисходящего потока. потока воплощения. При том, что многие люди понятия не имеют, как распорядиться своей жизнью здесь, им интересно, что с ними будет потом, в загробном мире. Это пустой интерес, призванный поддерживать в человеке надежду, что если уж здесь ничего не вышло, то выйдет, может быть, в ином мире. Я не рассматриваю в данном контексте привычные обещания религий, ураи, аде, и прочих пряниках и кнутах, призванных обеспечить выполнение людьми правил и предписаний своей религии. Все это полезно для перевода людей из состояния повелевающего навса в осуждающий, но не более того. Вера, как известно, порой прямо противостоит опыту и даже отрицает его необходимость. Пусть люди верят в то, что им нравится. Это не проблема. Просто она не имеет отношения к поиску истины. Она ее подменяет. Посмертное свидетельство Фредерика Майерса о посмертной эволюции души не вызывает большого доверия хотя бы в силу того, что никто из четырех контактеров, записавших его послание, не практиковал осознанность. А значит, мог пасть жертвой собственных фантазий. С контактерами так случается сплошь и рядом. даже когда все их записи изначально не являются обманом доверчивой публики. А такое, прямо скажем, тоже не редкость. Было бы странным предполагать, что люди, живущие в материальном и физическом теле, должны и могут не только длительное время существовать без него, но еще и эволюционировать. Ни одна эмоциональная или ментальная реакция – не может протекать полноценно без окончания ее в физическом теле. Более того, и полноценное взаимодействие с Богом вне тела тоже невозможно. Только угасание, только медленный или быстрый распад оставшихся тонких структур, ранее связанных с грубым материальным телом. Поэтому все надежды на то, что можно прийти к Богу после смерти – не более чем очередные иллюзии спящего человеческого разума. Некому там будет доходить. Поэтому прийти к Богу можно только один раз и только живым. Даже если в так называемых прошлых жизнях кто-то уже практиковал осознанность, вам придется начинать с нуля, потому что ничего кроме понимания вы при этом не получаете. Все навыки тренируются как в первый раз. и все люди рождаются в повелевающем навсе. Ведь путь придется проходить заново, от одной стоянки навса к другой. Такие, как вы сейчас, вас никогда раньше не было и больше не будет. Помните об этом. Если уж решили двигаться по пути, то не откладывайте и не тратьте время попусту, потому что у вас есть всего один шанс. А что происходит с тонкими телами человека, который полностью соединился с сознанием и полностью проявил его в себе, который прошел через глубочайшие трансформации и обрел дополнительные атрибуты Бога, нам знать не дано. И, возможно, сознание совершенного человека больше не возвращается в круговорот перерождений именно поэтому, что оно остается связанным с его телами, которые в силу изменения своих качеств уже не подвержены закону распада обычных нетрансформированных тел. И потому становится возможной передача в Вайсе, а также другие взаимодействия великих мастеров с теми, кто о них помнит спустя сотни лет после их ухода с земного плана творения. Но точно этого, конечно, мы не знаем. Хотя проверить можем, если успеем прожить все, что нужно, до момента оставления своих физических тел Здесь внизу.